Глава двенадцатая Новость о скором отправлении в путь я воспринял без каких-либо эмоций. Нашим местом назначения был Шергал, небольшой городок на северной окраине внутреннего трилора. «Пропадают дети!» — вздохнула Катрина. В комнате, помимо самой Паладинши, были Гюнтер, Тарик и я. И говоря прямо, я чувствовал себя тут лишним. «Да, технически я теперь стал лейтенантом, но все равно ощущал себя выскочкой». «Это может быть что угодно», — с сомнением сказал Гюнтер. «Возможно, это даже не наша работа. Не исключено, что там работает какая-нибудь банда похитителей, что перепродает их Юндару. Эльфам всегда нужны новые рабы». «Это мы и выясним», — кинула Катрина. «В целом, миссия была простой. Прийти...» разузнать, что к чему, и если детей похищает какая-нибудь темная сущность, порубить ее в капусту». И когда, казалось, собрание уже было закончено, неожиданно Катрина озвучила причину моего пребывания здесь. «Есть еще одно небольшое объявление», — сказала она. «У Максимилиана нашли одну интересную способность». «Что его книги сами преследуют?» — не удержался и усмехнулся маг. «Какие книги?» — не поняла девушка. «Потом объясню», — поморщился я. Как-то не было момента сообщить ей о той странной книжке». «Ладно», — протянула она, с некоторым сомнением поглядывая на меня. «В ее глазах так и мелькало что-то вроде «я думала, у тебя нет от меня секретов». «Так что за способность?» — вернулся к основной теме Тарик, полностью проигнорировав наше с девушкой небольшое переглядывание. Лишь Гюнтер смотрел на нас взглядом в стиле «вы еще потрахаетесь тут». Если он и не был в курсе наших отношений. То явно что явно что-то такое подозревал. И вот после этого она еще что-то говорила о дистанции. «Эх, он может использовать эльфийские артефакты», сказала Катрина. «Так это не новость», отмахнулся маг. «Мы и так видели, как он размахивал черным эльфийским мечом. Я сейчас говорю не только про меч. Во время нашего небольшого путешествия он смог использовать эльфийскую броню». «Серьезно?» Вот тут Тарик не на шутку заинтересовался. «Ага», кивнул я. «Это очень-очень-очень крутая штука». «Более того, судья Дефрен выделила данную броню нашему отряду в пользоне. о «О-хо-хо!» Старик подскочил с места и хлопнул в ладони. Да и на частенько хмуром лице Гюнтера отразилась радость. «Это же просто замечательно! Сможем использовать его в первых рядах! Пусть наш Макс принимает на себя главный удар!» «Эй!» — воскликнул я, чувствуя, что если ничего не скажу... То меня будут использовать в самых опасных ситуациях». «Да ладно тебе!» — отмахнулся Тарик. «Тебе-то что? Тин намного прочнее стали. В той броне тебя даже демон поранить не сможет. Не маг заклинанием приложить. Да это...» «Не все так просто», — покачала головой Катрина. «Сами понимаете, человек, который может использовать артефакты эльфов, это ненормально». И госпожа Дефренд просила без лишней необходимости данное не афишировать. «Понятно». Огорченно вздохнул мечник «Значит, используем лишь крайней необходимости». «Ну, раз вы теперь в курсе, то все свободны. Нам через пару часов на присягу рекрутов, после чего отдыхаем, а завтра на рассвете выступаем». Сразу после собрания мы все отправились на торжественную церемонию принятия присяги, где несколько сотен рекрутов один за другим произносили клятву, а затем им вручали документ временного гражданства Трилора. Постоянные солдаты получали после нескольких лет службы. Вся церемония была довольно торжественной. Клятву рекруты приносили одному из генералов Ордена Ласточки. Вот только меня среди них не было. Я до последнего стоял рядом с Роллом и Герой, ожидая, когда меня вызовут, а в итоге остался в пролете. И лишь потом до меня дошло, что документы у меня уже есть. Их выдали вместе с наградой и снятием печати каторжника. Так что мое присутствие тут было чисто формальным. Ближе к вечеру ко мне подошла Гера и попросила взаймы немного денег. На что именно она собиралась их потратить, я спрашивать не стал. Конечно, пожал я плечами и отчитал ей нужную сумму, за что получил поцелуй в щеку. А я вдруг осознал, что мы с Герой как-то отдалились за последнее время. Вроде и общаемся, но она вечно витает в облаках и думает о чем-то своем. Стоило Гере уйти, как рядом со мной возник другой человек, которого я не сильно-то хотел видеть. «Приветствую. Ты ведь Максимилиан, верно?» «Это был тот самый худощавый блондин Хэнк, с которым мы в свое время спарринговались, а затем вместе сражались в Аснерне. А ты Хэнк Лерон». «Верно, юнул он. Мы теперь с тобой в одном отряде. После смерти сэра Уоррада оставшихся бойцов занесли в твой отряд. Вам же тоже сильно досталось». «Да, я уже слышал». Юнул ему не слишком радуясь. «Этот парень действительно отличный боец». Но меня он несколько напрягал. А может, дело в том, что на спарринге он просто надрал мне зад? Это до сих пор не дает мне покоя. Я просто пришел поздороваться. Улыбнулся он краешком губ, а глаза по-прежнему оставались холодными. Надеюсь, мы поладим. С рассветом отряд выдвинулся в путь. Гера, стоило нам загрузиться в повозку, почти сразу завалилась спать. Хэнк, севший у самого выхода, также решил вздремнуть. Ролл же донимал хорошо знакомого нам катца, управляющего повозкой. Ну а я? Я сел за то, чем раньше занимался во время путешествий. Изучением магии. Вопрос был лишь в том, что именно мне изучить дальше. На данный момент я владел всего двумя заклинаниями, Малым лечением и следящей паутиной. Было бы неплохо изучить какую-нибудь боевую магию. Но на данный момент для меня это было слишком сложно. Поскольку там все имело трехступенчатую основу. Поэтому я решил, что лучше обучусь чему-нибудь попроще. Изучая книгу, наткнулся на весьма хорошее и полезное в перспективе заклинание «Маячок». Его название говорило само за себя. Оно позволяло поставить магическую метку на человека и при необходимости ее найти. Но лучше всего было то, что в какой-то мере это заклинание было модификацией следящей паутины. В целом, дорога проходила как обычно, разве что за все время пути нам так и не пришлось ночевать под открытым небом. Во внешнем трилоре на трактах хватало дорожных трактиров, которых можно было провести ночь с относительным комфортом. Катрина держала слово, из-за чего мы в какой-то мере друг друга избегали. Даже Рол обратил внимание, что между нами какое-то напряжение, и периодически шутил на эту тему, не представляя, насколько его шутки были близки к истине. А вот Гера, наоборот, вставала на мою сторону, говоря юноше, чтобы тот не лез не в свое дело. И вот через четыре дня мы в полном составе въехали на территорию Ширгала. Городок собой представлял скорее большую деревню, чем крупное поселение. Даже городской стены не было. В центре находилось небольшое количество многоэтажных каменных домов. И под многоэтажными я подразумеваю 3-4. А на окраине располагалась целая куча ферм с разным размером участка. Появление отряда не осталось незамеченным. Нас встречала чуть ли не делегация. Тут были как местные стражи порядка, так и простой люд. Хотя особой радости на их лицах видно не было, как и ненависти. Скорее, это было горе. Расселили нас с относительным комфортом. Жалко только, что комнаты выдали по одной на двоих. Моим соседом в этот раз оказалась вовсе не Гера, а Унар. На этого немного туповатого парня я уже давно не злился. Да и он не держал обиды за разбитую челюсть. Большими друзьями после всего мы не стали. Но и антипатии друг другу давно не питали. Правильно говорят, совместные схватки сближают. Так что таким соседом я остался доволен. Катрине же, как главе отряда, выделили отдельные покои. Но в них она меня приглашать не спешила, а силой штурмовать ее обитель я не собирался. Как ни странно, сразу после прибытия мы не отправились гонять по городу неведомую хрень по ближайшим лесам, а почти ничего не делали. Как я понял, делом занимались исключительно Катрина и Гюнтер, а остальные только мешались. Но данный факт не мешал Таригу будить нас всех в шесть утра и гнать на утреннюю пробежку вокруг городка. «Дяденька». Послышался звонкий голосок, как раз когда я подошел к бочке с водой на улице и умылся после пробежки. Повернув голову, я увидел перед собой девочку лет 90 в голубом платьице. Чего тебе, мелочь? Не заботясь особо о манерах, спросил я. Девочка, услышав не очень дружелюбный мой тон, нахмурилась а затем показала розовый язычок. Я же демонстративно отвернулся и вновь плеснул водой в лицо: Дяденька! Вновь послышался голос малявки, а затем она дернула меня за рубашку. Да чего тебе! «Пыркнул я. Никогда не любил детей. Они шумные, сопливые и раздражающие. Скорее всего, к своим я буду относиться иначе. Но никогда не понимал этого умиления по отношению к чужим». «А вы пришли найти Анора?» «Кого?» – поморщился я. «Анора. Моего друга. Он тоже пропал». «Да, наверное. Прости. Но тебе насчет этого надо поговорить либо с грудастой блондинкой в доспехах, либо с вечно хмурым мужчиной, что ходит за ней. Я просто солдат» который очень устал после пробежки и собирается пойти пожрать. Сказав это малявке, я демонстративно развернулся и зашагал прочь. «Они ничего не делают», — крикнула она мне вслед. «А никто не хочет меня слушать. Я знаю, кто его похитил». «Так чего им не скажешь?» — вздохнул я, остановившись. «Они не верят», — чуть не плача сказала девочка. «Его? Его похитили феи». «Винкс, что ли?» — не удержался я. «Не думаю, что кто-нибудь в этом мире оценит данную шутку». «Ну, разве что Валеса, и то не факт». «Что? Нет. Наверное, просто феи». «И что ты хочешь от меня?» – вздохнул я. «И вообще, почему именно от меня? Почему не от Геры или Рола? Почему именно я вынужден общаться с этой мелюзгой?» «Не знаю. Чего-нибудь. Я хочу, чтобы его нашли». «Ладно, я посмотрю, что можно сделать». Вздохнул я и поспешил уйти, а то еще впадет в истерику. Свои планы я не поменял и первым делом отправился перекусить. Досыта набив желудок и выпив немного имбирного Эля, отправился к Катрине на небольшой разговор относительно известий. Найти-то оказалось куда труднее, чем виделось на первый взгляд. Но спустя час бесцельных плутаний по городу я таки отыскал воительницу. «Слушай, ко мне тут девчонка мелкая подходила и говорила, что его друга похитили феи». Фей! пыркнула Катрина. «Сильно сомневаюсь». А это вообще возможно? Технически, да, пожала она плечами, но физически фей в нашем мире нет, по крайней мере, сейчас. Последний зафиксированный случай обнаружения фей был лет пятьсот назад, если не больше. Вампиров вы тоже, казалось бы, истребили. А они вон в сумеречную библиотеку ломанулись, умыкнул я, напоминая недавний прокол ордена Ласточки. Да, но есть одно существенное но. Вампиры разумные и весьма хитры. Феи же! Это монстры, они живут колониями и довольно глупы. Ну, а кто, по-твоему, похищает местных детей? Возможно, какой-то темный колдун. Невинные души для них весьма ценный ингредиент в темных ритуалах. И это звучит куда убедительнее, чем феи. Но это точно не инфернальные твари. Они оставляют вполне конкретный магический след. А феи оставляют? Нет, по крайней мере, я о таком не слышала. Ну, хорошо. А если предположить, что это действительно феи, то зачем им могут понадобиться дети? Уж не в школу волшебства отправить. Сожрать, конечно. А я думала они добрые и милые. Ну, тут уж как попадется. Если мне память не изменяет, есть несколько видов этих созданий. Одни питаются пыльцой и дружат с цветами. Другие не человечины отведать. Причем отличить одно племя от другого крайне сложно, из-за чего их в свое время почти всех истребили. «То есть сторону фей ты продвигать расследование не собираешься?» — еще раз уточнил я. «Говорю же, нет. Если хочешь бегать за этими сказочными созданиями, вперед. Все равно большая часть отряда сейчас прохлаждается». На этом наш разговор и кончился. Немного раздраженный я вернулся к себе в комнату с намерением вздремнуть часок. Но на кровати меня уже терпеливо дожидалась проклятущая черная книга «Сталкер». «Теперь сомнений быть не может. Эта дрянь меня преследует». «Ведь я оставил ее в кадрале». «А знаешь что, книга? Иди-ка ты!» И с этими словами отворил окно и вышвырнул ее. Вдруг найдется счастливчик, который ее прикарманит. Но что-то мне подсказывает, что в следующее возвращение та уже будет лежать где-нибудь на тумбочке. Увы, но когда на утро я проснулся, ненавистная книга оказалась как раз на той самой тумбочке, о которой я подумал еще вчера. Да еще была такая чистенькая, словно только что из типографии. «Эх, попытка не пытка», — вздохнул я, потягиваясь. За окном уже был слышен возглас старика, собирающего солдат для утренней разминки. «Надо поторопиться», — сладко зевнул Унар. «Надо», — кивнул я, а затем добавил. «А тебе нужно что-то делать с храпом». «Храпом?» — удивился парень. «С ним самым. Еще одной такой ночи я не вынесу». Унар храпел ночью так, что, казалось, стены дрожали. Понятия не имею, как за эту ночь умудрился не придушить его и вообще поспать». Не став выслушивать его извинения, повесил эльфийский клинок на пояс и отправился на улицу. «Тренировка прошла хорошо. Я даже немного запыхался, хотя физические возможности по-прежнему оставались выше человеческих. Да и погода радовала, небо было серым, того и гляди разродиться дождем. Рол то и дело опасливо поглядывал на небеса, не желая промокнуть, а я наоборот был рад». Чувствовать, как ты медленно поджариваешься на солнце, то еще удовольствие. Уж лучше промокнуть до нитки, чем это. Когда тренировки наконец закончились, мы все вместе отправились есть. Кто-то, набив брюхо, пошел дремать. А я же решил заняться тем, чем и должен заниматься Орден Ласточки. Охотиться на чудищ. Ролл практически тут же увязался за мной. А Гера, напротив, после разговора о феях, зевнула и молча ушла. «Эх, нет в ней приключенческой жилки!» Покачал головой Ролл, смотря девушки след. «Ну ничего», — пожал я плечами. «Я после разговора с Катриной тоже не очень-то верю в фей. Но сидеть ровно на жопе мне не нравится». «Макс», — нахмурился друг, — «мне кажется, ты чересчур фривольно говоришь о леди Катрине. Я понимаю, ты избранник башни, но это не очень-то прилично». «Забей, просто забей», — отмахнулся я, чем лишь еще больше удивил юношу. «Забить? Что забить?» «Это значит забудь». «А почему так и не сказать?» По кочину! Какому кочину? Я не стал продолжать эту игру, просто пошел искать ту мелкую девчонку, рассказавшую мне о феях. Отыскать ее оказалось совсем несложно. Достаточно было идти на детские голоса. Эй, мелкая, поди сюда! крикнул я, заметив в компании из пяти ребятишек разного возраста ту девчонку. Она, увидев меня, удивленно заморгала длинными ресницами, но затем, сказав что-то своим друзьям, побежала ко мне. Да! спросила она переводя взгляд то на меня, то на Рола. «Ты там вчера что-то о фее говорила?» «Ну да», — подтвердила мелкая, «что Анора похитили феи, и никто с этим ничего делать не хочет». «Откуда ты знаешь, что это феи?» — недоверчиво хмыкнул Рол и скрестил руки на груди, словно придавая себе важности. «Анор поймал одну», — тут же заявила она. «Поймал?» — заинтересовался я. «А показать ее можешь?» «Ее? Нет. Но могу показать, где именно». Тут же с готовностью заявила она «Показывай!» – кивнул я. Меня немного позабавил Рул. Для этой малявки он пытался показаться важным взрослым, считающим, что все эти разговоры о феях – чистой воды сказки. Но по глазам-то я видел, что парню самому жуть как интересно увидеть фею. Местом, в которое привела нас девочка, оказалась территория одной из окраинных фирм «Это дома Нора!» – указала она пальцем на небольшой домик с соломенной крышей в отдалении. Но нужным нам местом оказался не он, а небольшой сарай на самой окраине поля. Причины, зачем размещать его так далеко от дома, мне непонятны, но не суть важно «Это тут», — заявила девочка, приведя нас за сарай. «Ммм, понятно», — кивнул я, осматривая небольшую территорию между сараем и лесным массивом, окружающим город. «Давай осмотримся, что ли?» «Кто, что мы что-нибудь найдем, я не верил. Но раз уж решил заняться этим делом, то стоит отнестись к нему серьезно». Сначала я воспользовался магией и создал следящую паутину, чем вызвал удивленный возглас малявки. Девочка, почти не сталкивавшаяся с магами, во все глаза смотрела на висящий в воздухе узор. «Ну, и как?» Первым голос подал Роу, а девочка издавала нечленоназдельные звуки, бегая вокруг меня. «Ох, какие дети все-таки раздражающие!» «Никак», — ответил я. Радиус у меня был по-прежнему так себе, но в паре сотен метров ничего подозрительного я не заметил. «Кажется, я вижу людей вон там, но думаю, это хозяева дома». «Феи – магические создания, и найти их с помощью магии нельзя», – воскликнула девчушка и с гордым видом всезнайки уперла руки в бока. «На меня это не произвело абсолютно никакого впечатления, но то и, кажется, было все равно». «Спасибо за пояснение, док», – пыркнул я. «Док», – в этот раз удивленно заморгала уже мелкая, понимающе смотря на меня. «Так, что-то меня сегодня заносит на выражение, которое, кроме меня, никто не понимает». «Нехорошо. Так меня вообще окружающие перестанут понимать». «Не обращай на него внимания», — улыбнулся Рол, обращаясь к девочке. «Сегодня у нас Максим любит говорить так, чтобы его никто не понимал. Видимо, считает это веселым». Я не стал комментировать высказывание друга, сосредоточившись на другом. «А как твой друг вообще смог поймать фею?» Этот вопрос заставил девочку задуматься. И когда казалось, что она просто пожмет плечами, ту вдруг осенило. Он её подкармливал. Чем? Печеньем, конечно. Он на закате поставил ловушку и насыпал в нее печенье. И глупенькая фея купилась. Печеньем? С сомнением повторил я за ней, переглядываясь с Руллом. Ладно, топай домой. Домой? Обиженно переспросила она. Но я не хочу. Несмотря на явное нежелание этой особы пропускать что-то интересное, мне таки удалось ее спровадить. «Ну, и что думаешь?» Тут же поинтересовался Рол. «Что слышал? Возьмем печенье и устроим ловушку феи». Пожал я плечами и высказал свой короткий план. «Если ничего не получится, хотя бы убьем немного времени». «А если выйдет?» У Рола буквально горели глаза. «То мы будем первыми, кто поймает фею за много сотен лет». «Именно так. Главное, чтобы эта фея нам задницы не откусила». Следующим этапом моего плана стало печенье которое я купил у одного из торговцев в городе. Вот только в этот момент меня чуть было не припахал к какой-то работе неудачно объявившийся Тарик, но я сделал вид, что его не услышал и сломя голову пронесся мимо. И вообще, с какой стати он меня эксплуатирует? Мы теперь одного звания. Ролл все это время дожидался меня на месте, подготавливая нечто вроде ловушки. «Вот», — с гордостью объявил он, показывая мне свое творение. «М-да». Сказал я, взирая на эту убогую конструкцию. «Что? Ты уж извини, Ро, но что-то я сильно сомневаюсь, что если фея действительно существует, то купится на это». То, что он называл ловушкой, на деле оказалось простой коробкой, приподнятой с одной стороны палкой и веревкой, привязанной к этой самой палке. Конструкция словно из детского мультика, буквально. «В эту ловушку ты поймаешь в лучшем случае белку или мышку-полевку». «Тогда возьми и сделай лучше», — обиделся он. И все же, лучше у меня не получилось. Были интересные задумки, но все они закончились ничем, поскольку банально не было нужных материалов. В итоге я выругался и согласился оставить ловушку Рола, чем тот был жуть как доволен. Ближе к вечеру мы залегли в кустиках неподалеку, дожидаясь, когда фея клюнет на приманку. «Чем, черт побери, я занимаюсь?» — лишь эта мысль крутилась у меня в голове, когда мы стали ждать. «И ведь действительно чем?» Сижу себе в кустах и ловлю фею на печенье. Занимайся я таким лет в 5-10 еще ладно. Но заниматься подобным в без малого двадцать? 20... Ночь была довольно прохладной. Уже где-то через час ожидания Рол немного замерз. К этому времени совсем стемнело. И более-менее ловушку и территорию за сараем видел лишь я. «Ну, как успехи?» — раздался над самым ухом голос, заставивший нас с Роллом вздрогнуть. «Мелкая, какого хрена ты тут делаешь? А ну, марш домой!» «Родители будут волноваться», — пыркнул я, увидев, что к нам в кусты залезла та девочка. «Не будут», — заявила она, хитро ухмыляясь. «Они же думают, что я сплю. И вообще, хватит называть меня Мелкой. У меня есть имя, вообще-то, делина Мелкая, я «Де-ли-на», — по слогам повторила она, сердито надув губки. «Мелкая. Даже и не собирался я эту малявку называть по имени, а то вообще не отвяжется». «Грубиян». Вот из-за такого отношения у тебя и нет девушки, и никогда не будет». «Вообще-то, но я вовремя решил, что нечего идти у нее на поводу». «Нечего сказать». «Она нехорошо так сузила глазки». «Так и знала». «Да я тебя сейчас придушу, мелочь». М «Максим!» — протянул Рол, дергая меня за рукав. «Чего еще? Ты слышишь это?» «Слышу что?» «Вначале не понял я, но прислушавшись, действительно уловил тихий шелест неподалеку». А затем я увидел, как из-за дерева коробки подлетела маленькая человекообразная фигурка с крыльями. Твою-то мать! Вы что-то видите? спросила девочка, не в силах рассмотреть, на что именно я уставился. Только слышу, вздохнул Ролл, тоже до предела напрягая глаза в попытках рассмотреть. Это реально гребаная фея! выдохнул я и взялся за конец веревки. Тем временем это миниатюрное человекоподобное существо неторопливо опустилось на землю и подошло к коробке под которой лежало печенье. Внимательно осмотрела ту, а затем, как ни в чем не бывало, полезла внутрь. «Купилась!» — не поверил я собственным глазам и дёрнул за веревку. Простая, как два пальца, ловушка сработала идеально, и следующий миг ящик упал, запирая внутри фею. Я тут же бросился к сработавшей ловушке, чтобы не дать этой твари выбраться наружу. «Макс!» — Рол почти тут же бросился за мной, а вот малявка вначале поднялась на ноги, затем отряхнула подол платья и лишь после побежала следом. «Ты ее поймал?» «Да», — торжественно заявил я, удерживая коробку, из которой доносился писк и стук. «Теперь нужно показать эту мелкую дрянь Катрине». «Я не мелкая дрянь», — обиженно пробормотала подбежавшая долина. «Да я не про тебя, ты просто мелкая. Я про эту». И похлопал по коробке. «А можно посмотреть?» — попросила она. «Нет уж, еще упустим, потом придется ловить ее по лесу». «Нафиг!» «Верно, нельзя давать ей шанса выбраться». Согласился со мной Роу. «Интересно, а мне за нее премию выпишут?» Задумался я. «Да ты то и дело премии получаешь», нахмурился юноша. «Пока что я в основном получаю только обещание премий, а на деле дали только одну. И вообще, я заслужил. А теперь хватит болтать, пойдем уже». «Чтоб меня демоны задрали!» выдал заковыристое выражение Гюнтер, взирая на фею в клетке. Катрина, услышав это, лишь едва заметно усмехнулась, наблюдая за лицом мага. «Да это же фея! Самая настоящая фея!» «Я тоже вначале не поверила, когда Максим приперся среди ночи с коробкой», сказала Катрина, бросив на меня смешливый взгляд. «Ну тогда это дерьмовые новости», вздохнул также присутствующий тут Тарик. «Если это действительно фея, то, скорее всего, где-то неподалеку должно быть и гнездо». «И королева». Согласно кивнул Гюнтер, о чем-то задумавшись. И хуже всего, что мы понятия не имеем, сколько их. Я же подошел поближе к пленнице, чтобы рассмотреть детальнее. Фея действительно имела очень похожее на человеческое тело. Разве что кожа была чуть бледнее. В остальном идентичное человеку тело, разве что меньше и с маленькими крылышками на спине. А вот с лицом уже сложнее. Голова у Феи была чуть больше, чем должна быть. И лицо я при всем желании не мог назвать даже симпатичным. Слишком большие глаза, да и прослеживались с нем нечеловеческие черты. Фея металась в клетки из стороны в сторону, пытаясь выбраться, и тихо пищала. «Что теперь?» — спросил я, обведя взглядом присутствующих. «Попремся в лес и начнем на них охоту». «Не все так просто, Максим», — сказала Катрина. «В лесу мы феи не одолеем». «Почему?» «Магия», — ставил Гюнтер. «Они владеют магией. Не боевой, но весьма неприятной. Способны лечить». «Создавать иллюзии, а главное — делать пространственные бреши, порой даже в другие миры. Для последнего нужны специальные условия, вроде полнолуния, високосный год. Но рисковать не стоит. Они запросто могут завести нас в какое-нибудь богами забытое подземелье, из которого нет выхода. И что делать? Сидеть и ждать, когда они сами явятся сюда?» «Именно так!» — кинул Гюнтер, повернувшись к фее. Последнее, к слову, стало вести себя как-то странно. Перестала пищать и просто зависла в воздухе, молча за нами наблюдая. «Верните мое дитя!» Неожиданно на человеческом языке сказала это летающее существо. Голос походил на женский с некоторыми чужеродными нотками. «А вот и королева пожаловала!» Усмехнулся маг, довольно потирая руки. «А то я ломал голову, как бы установить ментальную связь!» «Верните мое дитя!» — повторила королева-фей. «Верни похищенных детей!» «Они добыча, как и вы!» «Верните дитя, и я пощажу ваши жизни!» «Ой, как благородно!» — пыркнул Тарик. «Боюсь, с монстрами мы сделок не заключаем!» «Вот вам наш ответ!» Гюнтер щелкнул пальцами, и с его руки сорвалась небольшая молния, ударившая в клетку а затем поразившая и это мелкое создание. Фея задергалась, запищала от боли, а затем упала. «Эй, что за дела?» — возмутился я, увидев, как мой трофей только что отдал концы. спокойнее сказала Катрина. «Мы попытаемся разозлить ее. Вряд ли бы королева сама пришла сюда для спасения одной феи. Но убив ее, мы только что объявили войну». «Правда думаете, что она придет?» — с сомнением спросил я. «Я бы на ее месте не пришел, тем более, когда заложника больше нет. «Феи, пусть могущественные, но довольно примитивные существа. У них есть разум, но он больше похож на разум ребенка. Сейчас королева зла и вполне способна прийти сюда лично». В этот момент раздался стук в дверь. «Леди Катрина! Леди Катрина!» Это был рол, которого, в отличие от моей скромной персоны, в совет не допустили, отправив прохлаждаться на улицу. Дверь отворил я, и в тот же миг к нам забежал юноша со шалелыми глазами. «Там! Там! Там!» Он все никак не мог внятно объяснить, что именно увидел, но отчаянно указывал куда-то в сторону выхода на улицу. Переглянувшись, мы все решили лично увидеть, что ввело его в такое состояние. На фоне полной луны я увидел парящую над городом человекоподобную фигуру с крыльями бабочки. Вот только рост ее был явно куда больше, чем рост простого человека. А еще вокруг нее, подобно гигантским облакам, кружило что-то черное. Но довольно быстро я понял, что это феи. «А вот и королева явилась!» сказал Гюнтер, но почему-то радости в его голосе я не услышал. Быстрее, чем я рассчитывал. Их слишком много, воскликнула Катрина. Их не должно быть столько. А фей действительно было очень много. Тут счет шел даже не на тысячи, а в лучшем случае на несколько десятков тысяч. По сравнению с окружающими вокруг нее облаками, королева фей казалась совсем крохотной. Гюнтер, сигнал тревоги, крикнула Паладинша ее правая рука незамедлительно сотворил заклинание и пустил его над головой. Метрах в пятнадцати над нами громко захлопала и засверкала, сильно напоминая фейерверк. «Сможешь попасть с нее заклинанием?» «Не думаю», — отрицательно покачал головой маг. «Эта дрянь словно знает, что на такой высоте ее не достать ни луком, ни магией. По крайней мере, у меня нет в запасе заклинания, бьющего точно на несколько сотен метров». «Тихо спит малыш в постели». Сладко спит! Едва слышно звучала у меня в ушах песня, но завертев головой, я так и не увидел, кто же именно поет. Зато заметил, что Рол, как и я, стал удивленно озираться по сторонам. Ты тоже это слышишь? спросил я у друга. Песню? Да, и это жуть как страшно. Милый мальчик, не вертись, а сладко спи. Это плохо! Это очень, очень плохо! крикнул Тарик, тряхнув головой, словно пытаясь сбросить оцепенение что происходит спросил я ментальная атака поморщился маг и боюсь против нее я бессилен лишь неплохой маг менталист способен поставить нормальную защиту просто не слушайте эту песню заткните уши напивайте другую игнорируйте всеми силами твои игрушки спят под боком милый малышок продолжала лица песня принося какое то успокоение и желание так же сладко уснуть как спящий малыш а голос «Какой сладостный и теплый голос!» Наверное, именно так и звучит голос любящей матери, полной теплоты и нежности к собственному ребенку. Город стал оживать, хоть и делал это довольно вяло. Городские жители высовывались из окон, пытаясь сообразить, что тут происходит. А на площадь рядом с нами убегали солдаты отряда, попутно вооружаясь и облачаясь в доспехи. Тем временем королева фей тоже начала действовать. Кружившие вокруг нее облака неожиданно замерли. А затем она плавным движением руки направила свой рой прямо на нас. «Дерьмо, дерьмо, дерьмо, дерьмо, дерьмо!» Только и бормотал я себе под нос, видя, как на нас движется это огромное облако из разъяренных фей. Гюнтур попробовал шурнуть в него несколько огненных шаров, но серьезного ущерба надвигающейся волне они не нанесли. Подпалило десяток два фей. Но что такое десяток, если их в этом облаке не одна тысяча? И чем ближе это немыслимое количество мелких созданий приближалось, тем яснее становилось, что нам их не сдержать. Гюнтер захотел разозлить королеву-фей, и он это сделал. Вот только никто и представить себе не мог, чем это обернется. «В дом!» – закричала Катрина. «Бегом в дом!» Старик бросился к остальным бойцам отряда и пришедшим стражникам, крича то же самое. Понятия не имею, насколько это было удачным. Потому что я, Катрина, Гюнтер и Ролл скрылись в здании как раз в тот момент, когда волна-фей почти дошла до нас. «Ставни!» — крикнула Катрина, захлопывая за собой дверь. «Мы все тут же бросились закрывать все окна, чтобы ни одна из этих мелких тварей не залетела. Когда я закрывал последнее, дом задрожал, словно в него на огромной скорости влетело нечто. Ставни едва не разлетелись, но я чудом ухитрился их удержать. «Ай!» — закричал я, почувствовав острую боль в руке. С тыльной стороны ладони мне в руку вцепилась фея. Несмотря на невинный вид, у этой мелочи оказались на удивление острые зубки». И отодрать я ее смог лишь с небольшим куском плоти. В дом все-таки смогли проникнуть феи. Не так много, но кусались они весьма болезненно. Гюнтер прибил несколько электрическим разрядом, а я просто раздавил ту, что вцепилась мне в руку. Еще одна мерзавка вцепилась мне в шею, но с ней я также быстро разобрался. Катрина вообще убила целый десяток, всего пара измахов клинка. Со всеми этими мерзкими тварями мы разобрались за пару минут, а затем решили забаррикадировать все выходы и входы. Боюсь, если они зайдут сюда всей массой, то одна останутся одни кости». «Вроде все», — выдохнул маг, внимательно смотря по сторонам. «Я, тем временем, использовав магию, залечил свои раны, а затем занялся ранами Рола. Того тоже покусали. Причем одна из фей решила попробовать на зуб его лицо». «Как думаешь, шрам останется?» — ухмылялся он, одновременно морщась от боли. «Узнаем». «Говорят, девушкам нравятся шрамы», — задумчиво протянул он понятия не имею сказал я закончив с его ранами а затем посмотрел на мага и катрину ну что разозлили вы ее довольны мы не думали что их будет так много вздохнула катрина опасливо поглядывая на забаррикадированные окна и двери колонии подобного размера никогда не встречались мы ждали королеву с сотней ну с двумя сотнями фей. как вообще орден ласточки на собственных землях сумел пропустить такое количество тварей возмутился я хороший вопрос вздохнула Катрина. «Ну, есть несколько вариантов», — пожал плечами Гюнтер. «Они вполне могут быть не отсюда. Мы давно знаем, что феи способны перемещаться между мирами, находящимися на одной оси. Подобные переходы заметить довольно сложно, особенно когда эльфы скачут туда-сюда, создавая магические помехи». «Ну, или куда менее вероятный вариант», — продолжила вместо него Катрина. «Они просто таились, копя силы, и по какой-то причине активизировались только в последнее время». «Верно», — кивнул маг. «Их армия не так страшна, как может показаться. Сюда бы несколько десятков нормальных боевых магов, и от этих мелких созданий не осталось бы и следа». «Но, увы, у нас только ты», — поджала губы девушка. Ого! кивнул он. «И что нам делать?» — обеспокоенно спросил Ролл. «Эти твари!» «Они же сожрут весь город!» «Сожрут», — с прискорбием ответил маг. «Я вообще удивлен после увиденного, что пропадали только дети. Чтобы прокормить такую араву. это ж сколько мяса надо! Они легко могли, как саранча, пройтись по местным селениям, сжирая вообще всех!» «Так не только дети пропали!» Поднял голову из-за стола какой-то мужик, неволе оказавшись с нами в одном доме. «Еще бандиты пропали!» Тут у нас разбойничья банда орудовала неподалеку. Стражи ее все выловить в лесу не могли. А потом раз и тишина. Думали ушли, а оно вон, а как. А меня одного удивляет, что она губит сотни своих детей из-за того, что мы убили одного. Неожиданно осенила меня. Не пытайся искать логику в поступках монстра, покачал головой Гюнтер. Когда существа вроде фей теряют голову, Они перестают нормально воспринимать мир, и она может запросто погубить всех своих детей ради того, чтобы убить нас. М-да, это очень херово. «Что делать-то будем?» — воскликнул Рол, напуганный происходящим. «Наш единственный шанс на выживание — убить королеву. Без нее они не смогут нормально координировать действия и, скорее всего, сбегут». «Ну...» Но... «Королева же высоко над землей, в небе!» — воскликнул юноша. «Надо ее приманить как-нибудь», — сказал я, поднимаясь на ноги. «И как?» «Понятия не имею, но я попробую это сделать». «Это бессмысленно», — покачала головой Катрина. «Они сожрут тебя раньше, чем ты успеешь что-либо предпринять». «Не сожрут, если у меня будет броня эльфов», — ухмыльнулся я.